Глава 30. Джастин проснулся с больной головой. Недосып на него по обыкновению действовал как похмелье. Окинув взглядом комнату, он поморщился и снова уткнулся в подушку. Он категорически не умел поддерживать порядок, будучи всегда в каких-то мыслях, редко замечал, что куда складывает. Или точнее было сказать, механически роняет. С того момента, как Наташа навела здесь порядок, прошла пара дней а все ровно так же, как было до уборки. Подумав о Наташе, Джастин нахмурился. Вот уже который день он не может прийти к ней. Скоро она начнет что-то подозревать. Дай бог ей еще хотя бы на пару дней терпения. Потом он надеялся все разрешиться. Джастин вскочил с постели и, не одеваясь, пошел умыться и сварить кофе. Затем вернулся в комнату и налил себе воды из синего кувшина, который подарила ему Наташа. Надо все-таки зайти к ней, хотя бы ненадолго. В последний раз, когда она заходила, была сама не своя. Да и на обеде у Эннет. Он видел, как она смотрела из-за Кэтрин. Но здесь он уже был бессилен, надеясь признаться ей во всем позже. Джастин оделся, выровнял воротничок, провел металлической щеткой с жесткой щетиной по волосам и вышел из дома. До открытия церкви оставалось минут сорок, как раз можно уделить время Наташе, и он свернул сразу налево к её дому. Когда позже он размышлял обо всём этом, он вспомнил, что мог понять и раньше, что Наташа исчезла. Например, сейчас из трубы её дома, из единственной, не шёл дым. Но Джастин шёл, настраиваясь на нужный лад, не обращая внимания на мелочи. Он постучал и приоткрыл дверь. «Наташа?» Ответом было молчание. В общем, она могла не слышать или еще спать. Джастин прошел по первому этажу. Ну да, еще не вставала. И он поднялся наверх. В спальне было пусто. Молодой человек растерянно взглянул на часы и еще раз огляделся. Он мог поклясться, что в этой спальне сегодня никто не спал. Странно. Позвал еще раз растерянно. наташа Тишина. Джастин быстро вышел и присел на кресло в гостиной, чтобы сообразить. Рассеянный взгляд зацепил стопку писем в конвертах из крафтовой бумаги. Руки его внезапно задрожали, и он кинулся к столу, перебрал их, роняя обратно один за другим. Все было хуже, чем ему сначала подсказало ревнивое воображение. Он еще раз перебрал конверты. Для него ничего не было. Неужели она подумала уйти с Марком, не прощаясь? Он должен был узнать причину немедленно, и, схватив конверт, который был надписан Наташиным почерком «Эннет Джеймс», он выбежал из дома. У дверей церкви уже стояло несколько человек. Сегодня был небольшой церковный праздник. Джастин сначала быстро прошагал мимо, но потом резко притормозил, оставив дорожку подошвами сапог. Нет, так нельзя. Он вернулся к дверям церкви, поздоровался с прихожанами, пришедшими узнать о крещении младенца, и поставить свечи. Открыл двери и принялся выполнять свои обязанности. Минуты текли, а он все еще не мог покинуть церковь, чтобы направиться к Энет. «Святой отец, вам нехорошо?» Пожилая прихожанка обеспокоенно разглядывала лицо Джастина, которое было бледным, а лоб был покрыт испариной. «Да, немного», — проговорил Джастин, чувствуя, как внутри все рвется от мрачных предчувствий и нетерпения. Женщина сочувственно стала давать какие-то советы по излечению всех болезней сразу, потом пообещала в скорости принести очень хороших трав, которые уж точно помогут. Джастин кивал, ничем не выдавая своего желания сорваться с места. Женщина, наконец, попросила благословения и ушла. В ту же минуту Джастин уже сбежал со ступени к церкви и шагал к дому Эннет Джеймс, держа в руке крафтовый конверт. «Дорогая моя Эннет, мне очень-очень жаль, что я не смогла попрощаться с вами и обнять вас еще раз». С того момента, как я появилась здесь, вы всегда были моей поддержкой и успокоением. Если это не будет слишком дерзко с моей стороны, я бы даже назвала вас своей подругой, родственной душой. Ваша мудрость и понимание много раз удерживали меня от совершения неправильных шагов. Именно поэтому я не советуюсь с вами сейчас. Я боюсь, что то, что я делаю, неправильно и вы удержите меня от этого шага. Но я не могу здесь больше оставаться. Вы, скорее всего, понимаете, почему. Это было бы слишком, провести эти месяцы под одним небом с Джастином, не будучи с ним. Знаю, вы не одобряли нашу связь, но если сначала это и была связь, преследующая определенные цели, то потом это была любовь. Я не имею возможности попрощаться с ним. Передайте ему, что я запомнила его притчу и надеюсь, что мое решение в любом случае будет правильным. Обнимаю и целую вас, моя дорогая Эннет. Прощайте. Навсегда ваша Наташа». Эннет промокнула покрасневшие глаза и укоризненно взглянула на Джастина. Тот сидел, опустив голову. Лица его не было видно. «Джастин, расскажи мне, что произошло в тот вечер после ужина?» Прервала паузу Эннет после нескольких минут. Не поднимая головы, Джастин ответил глухо. «Я должен был прийти к Наташе, но не смог. Меня задержала Кэтрин». Эннет недоуменно подняла брови. ты «Был с ней?» Джастин помотал головой. «Да нет же!» Она пришла ко мне и снова пыталась говорить присоединиться к ее семье на востоке Англии. Говорила, что им не хватает меня, что их клан магов катастрофически во мне нуждается. Я ответил что у меня нет цели быть частью чьей-то коллекции. Мы довольно долго разговаривали, а потом к Наташе идти было поздно. «Мне кажется, Наташа видела ее с тобой». «И сделала неправильные выводы», — перебила Эннет. Джастин наконец-то выпрямился и потрясенно уставился на Эннет. «Вы думаете, она могла подумать, что я и Кэтрин?» Эннет смотрела на него, как на неразумного младенца. «Джастин, она влюбленная женщина, страстная натура. Если она видела тебя с ней, да еще и входящими, скажем, в твой дом», то так она и подумала, уверяю тебя. Она оставила тебе письмо. Джастин отрицательно развел руками. «Ну вот тебе и ответ. Ты поступил очень опрометчиво». Святой отец разозлился. «А где я должен был разговаривать с Кэтрин? Я не мог ей отказать. Их клан очень могущественный, и одна из наших задач — поддерживать с ними дипломатические отношения». Не в церковь же ее ночью вести Она предложила пойти поговорить ко мне. Мы пошли ко мне. Как Наташа могла подумать, что я могу вот так легко ее предать? Я священнослужитель, и если пошел на отношения с женщиной, значит, для меня это серьезно. Мой мальчик, не горячись. Я как раз все понимаю. Эннет прервала этот поток. Дай подумать немного. Джастин потер лицо руками и встал. «Мне нужно вернуться в церковь. Завтра воскресенье, у меня много работы. Можно прийти к вам вечером?» Эннет на секунду задумалась, склонила голову. «Давай завтра все обсудим после службы. Как раз и Доусон будет, и Филомена. Отдашь письма, возможно, из них мы узнаем что-то еще, что нам поможет». Джастин отошел к двери и, оглянувшись на пороге, сказал. «Я боюсь, что она снова сойдется с Марком. И ревность тут ни при чем. Он опасный человек и для нее, и для Лисы». И вышел. Эннет еще раз перечитала письмо наташи шевеля губами и пытаясь прочесть что-то между строк. Потом сокрушенно покачала головой. «Девочка, моя девочка, что же ты так поторопилась?» Она грызла дужку очков, задумчиво глядя в окно. Как обычно, в эту предвесеннюю пору стояла сумрачная погода. Тучи висели низко, казалось, что небо вот-вот упадет. В это время года у Эннет всегда болело сердце, а тут еще эти переживания. Мисс Дженнет вздохнула. «Дай Бог, чтобы все разрешилось». Джастин торопясь шел к церкви. Он надеялся, что никому не пришлось ждать его там. Это было бы совершенно недопустимо. Он был зол на себя, на Наташу, на Марка и Кэтрин. В какой момент его жизнь вышла из-под контроля? Наверное, в тот самый, когда он почувствовал, что его сердце отдано этой женщине, напуганной, растерянной и храброй. Он вспомнил глаза Наташи, такого же оттенка, как его собственные, темно-серые, ее хрупкие запястья и длинные пальцы, милый смех и лукавый взгляд. Впервые с женщиной он почувствовал себя одним целым. Они были из разных времен, но были объединены одной судьбой. Во всяком случае, ему так казалось. Раньше это было невозможным, но с каждым днем он все более верил в то, что они смогут быть вместе, и сам же пугался этих мыслей. Однако с ней он невольно становился бесстрашным, стремясь в первую очередь защитить ее. И вот теперь она исчезла. Ушла с тем мужчиной, от которого родила ребенка. Как могла она ничего не объяснить, не попрощаться? Джастин не верил, что она могла подумать, что он был той ночью с Кэтрин. Однако Марк не мог увести Наташу к Лисе против ее воли, иначе он бы давно это сделал. Джастин невольно застонал сквозь зубы. Проходящая мимо крестьянка со страхом взглянула на него и перекрестилась. Он поднял глаза к небу, но, не найдя там ответа, тяжело поднялся по ступеням церкви.